Глава 15 Бывают в жизни вещи настолько очевидные и яркие, что их просто не замечаешь. Целый день я тщетно отыскивал кристалл, а он буквально мозолил мне глаза. Ум кульсум! Вот он, идеальный медиум! Если есть на свете существо, отрешившееся от своего тела, своей истории и своего происхождения, то именно она, мужчина, ставший женщиной, фламандец, ставший арабкой, католик, ставший мусульманкой, двусмысленное, загадочное, неопределенное создание, без четких границ, послушная глина в любых руках, лежа на спине с задранными конечностями, вылитая слониха, ногами кверху, ум кульсум в своем платье с амазонскими узорами судорожно подергивается, хрипит, сопит, скрежещет зубами. Я наклоняюсь к ней. Ум кульсум, с вами все в порядке? Моя фраза, подобно пчеле в средоточии гудящего улья, не сразу доходит до нее. Слишком много информации разом, перерабатывает ее нервная система. Наконец, ее голова поворачивается ко мне. Расширенные зрачки на какой-то миг впиваются в меня, но тут же начинают снова беспорядочно метаться во все стороны, словно видят вокруг тысячи других объектов. о, -о, -о. Она изумленно разевает рот. «Похоже, ее очень удивило то, что возникло слева от меня». Я бросаю взгляд через плечо, но вижу только микроволновку. А ум кульсум, кажется, узрела там какую-то важную особу, которая она шлет улыбки и невнятные возгласы, несомненно кажущиеся ей длинными тирадами. Она уже причалила к берегам иного мира. Существует в иной реальности и чем-то напоминает мне собак, которые видели знаменитых мертвецов в гостиной германти Скорей нужно, скорее догнать ее. Согласно предсказанию Шмидта, она опередила меня и, может быть, в данный момент уже рекомендует Богу. Нельзя терять ни секунды, иначе я рискую разрушить нашу с ней телепатическую связь. Бегу к компьютеру и посылаю Шмидту короткое сообщение. Путешествие начинается сегодня вечером в редакции. Затем возвращаюсь в кухню. Хватаю вторую чашку и, не колеблясь, выпиваю настой Айяусаки. Хорошо, что я выпил его залпом. Вязкая, темная, слабо фасоресцирующая жидкость липнет к зубам и имеет тошнотворно-соленый вкус гнили, смеси прелого банана и протухшей рыбы, залежавшейся в грязной тине. Я сажусь на табурет и жду. Горечь во рту предвещает мне близкую рвоту. Однако ничего такого не происходит. Жду еще. Может, порция была слишком мала? Никакого эффекта. Никакого? «Да, никакого, ни малейшего». «Ум кульсум, лёжа у моих ног, воркует, пускает слюни, потом начинает размахивать руками, словно расправляет крылья. Шмидт заверил меня, что отвар окажет своё действие почти мгновенно. Значит, надо ждать. Но если я выпил слишком мало...» то ждать бесполезно, нужно добавить. Схватив чашку, я начал вылизывать ее стенки, как вдруг у меня перед глазами засверкали голубые молнии. Чашка выпадает из рук и разбивается с оглушительным, протяжным, грозным звуком, напоминающим гул сходящей лавины. Комнату пронизывают зарницы, «О, вот оно! В меня медленно проникает нечто, голубое, преображающее мою плоть. Тело изменяет свой состав, вздувается, набухает, становится мягким и податливым. Снова молнии. Головокружение захлестывает меня волнами, словно я стою на верхушке маяка посреди бушующего океана. Моё тело сотрясают судороги. Оно становится голубым, голубым и зыбким. Соскользнув с табурета, я раскидываюсь на полу. Кухня вокруг меня преображается. Она вибрирует, трепещет, вздрагивает, вертится колесом, играет стенами понижая одну, возвышая другую, протыкая их, скручивая и складывая, как заблагорассудится. Похоже, это она готова к путешествию, а не я. Да, вот она уже взмыла в воздух, и мы летим над морями, джунглями, водопадами, пустынями и горами, лесами и каньонами. Под нами мелькают долины и пещеры, озера и ручьи, Затем мы пролетаем над Шарлеруа, чьи золотистые фабричные трубы испускают бледно-розовые облачка дыма. От кухни уже не осталось ничего, кроме пола, уносящего меня в космос. Ковер-самолет. Нет, скорее, линолеум-самолет. Ощущаю легкую дрожь. Потом толчки. Рвотные позывы. «Что ж, это нормально». Меня всегда тошнило в транспорте. Цепляюсь покрепче за свое так называемое транспортное средство. И в опьянении созерцаю золотисто-оранжевые пламенеющие дали солнечного заката. Внезапно линолеум замедляет полет, останавливается, поднимает стены, как подтягивают спадающие штаны, накрывает их потолком, И вот уже кухня вернула себе прежний вид. Добро пожаловать обратно в редакцию. Желудок содрогается, готовый извергнуть рвоту. Нет, только не здесь. Только не рядом с ум кульсум, которая уже корчится в луже блевотины. Уцепившись за край стола, я встаю на ноги и бегу в туалет, ударяясь по пути в двери, стены, шкафы, то локтем, то плечом, то головой, но не чувствуя никакой боли. Склонившись над унитазом, извергаю рвотную массу. Больше того, опустошаю все свое существо. Благоговейно. Каждый мой спазм — шаг к очищению. Я достигаю высшей чистоты. О, как это прекрасно! Конечно, хотелось бы думать, что утробное звукоизвержение, сопровождающее каждый выброс из недр моего желудка, исходит от кого-то другого, от некоего гигантского существа, находящегося рядом, но я все-таки сознаю, что его источник я сам. Аллилуйя! Наконец-то у меня внутри пусто. Теперь я эфирное создание, небесное, ангельская. Возвращаюсь в кухоньку. Мне нельзя терять телепатическую связь с ум-кульсум. Укладываясь около неё я констатирую, что сделал это весьма своевременно. Три метра, которые я одолел, чтобы рухнуть здесь, стоили мне нечеловеческих усилий. Я едва волочил ноги и был не в силах управлять своими одеревеневшими членами. Теперь, Лёжа на спине, чувствую, что мне дышится легче. Я уперся взглядом в потолок, и он щедро осыпает меня лёгкими хлопьями. Белыми, как вата, мягкими, как снег. Это снегопад нежности. И вот я уже погребён под слоем пуха, под многими слоями пушинок, которые укрывают, прячут меня под собой, усыпляют, О, наслаждение! Комнатка снова вибрирует, стены исчезают, мы улетаем. Пронзительно верещат попугаи. Перед глазами вереницей мелькают пейзажи. Яркие, волшебные. Много змей. Пожалуй, слишком много. Даже во мне? Да-да. Рептилии сплетаются в сеть, которая опутывает меня. Их чешуйчатые тела испускают серебристое мерцание. Даже не знаю, пугает это меня или приводит в восторг. Но нет, знаю. Это ввергает меня в панику. Удавы, кобры, питоны, ужи, скалы, облака, кроны деревьев, разъяренные волны — Все они требуют моей смерти, все в заговоре против меня, все жаждут меня истребить. Сердце начинает бешено колотиться, попугаи превращаются в стервятников. «На помощь! Замедлите полет! Помогите мне освободиться, бежать!» «Как же мне спастись? Напрасно я пытаюсь восстановить контакт с кухней» напрягая ладони, лопатки, бедра, ступни. Ничего не выходит, тело уже не подчиняется моим желаниям. Я им больше не владею. Я увяз в своих галлюцинациях, как оса в варенье, и не зраю средства выбраться из этой ловушки. Значит, нужно смириться. Что ж, раз я бессилен, не лучше ли покорно принять неизбежное «Мое поражение»? Моя безропотность, разве это не самые прекрасные дары, которые я могу отныне приносить? И я уступаю. Уступаю тайне, лежа на полу и мерно качая головой из стороны в сторону. И словно в благодарность за мое смирение, страх бесследно исчезает. Мириады звезд касаются меня, когда я плыву в небе к туманному зениту. В самом его центре вижу огромный просвет. Его охраняет Ум Кульсум, сидя в позе Будды, помолодевшая, похорошевшая, с высокой диадемой волос, с потрясающим макияжем. Вот она, моя святая. Она улыбается мне и манит тонкой изящной рукой приглашая войти. Я проникаю внутрь, лечу по темному пустому коридору и внезапно оказываюсь перед ослепительным светом. Это глаз, гигантский глаз, занимающий все пространство. Глаз взирает на меня. Глаз меня ждет. Я трепещу. Вокруг меня небытие. Передо мной Бог. Я чувствую, что сгину, если сейчас же не двинусь вперед. Что делать? Остановиться или приблизиться? Одно из двух — умереть или понять».